Глава 3. Максим не помнил, сколько времени он висел. Страшно хотелось пить, язык превратился в соленую сухую тряпку, царапающую небо и десны. Шипы колючей проволоки рвали израненную кожу. Максим качнул головой и попытался немного сдвинуть страшный венец. В глазах потемнело, и он едва не потерял сознание. Прямо перед носом из ниоткуда появилось ведро воды. От него веяло прохладой. Максим вытянул шею и загнулся, пытаясь добраться до блестящей глади. Видение растворилось в тумане, зато со всех сторон теперь кружились бутылки с минералкой, чайники, кувшины и даже кастрюли. Максим вдруг увидел себя на прогулке с мамой. Они шагают по городу в модный магазин. Мать долго выбирает новое платье. «Очень хочется пить». Максим просит воды, но в ответ на голову опускается тяжелая рука. Удар опрокидывает беззащитного ребенка на пол, и он катится почти до прилавка. «Зачем вы так с детем-то?» – укоризненно спрашивает продавец. «Не твое собачье дело!» – злобно рычит мать и рывком за шкирку ставит сына на ноги. «Ради своих и воспитывай, как хочешь. Я сделаю из него человека. Глянь, как уже выдрыбался, свинья!» Новые удары обрушиваются на голову. Маленький Максим не замечает боли. Телесные страдания отрываются от разума, уплывают куда-то далеко, оставляя его наедине с мыслями и мечтами. Внезапно туман перед глазами рассеялся. В храм вошел смуглый человек в набедренной повязке. Если бы проводник мог протереть глаза, он бы, наверное, сделал это три раза. «Не каждый день видишь перед собой Иисуса Христа». «Ты так загнешься, дружище», – печально сказал Христос. «Но твоя стойкость заслуживает уважения. После медовых компрессов это ерунда», – прохрипел Максим, едва ворочая тряпкой языком. «Понимаю, когда целиком обмазывают медом и суют на ночь в пластиковый мешок, это жутко». «Помнишь, ты в детстве лизнул на морозе санки? Даже я не мог смотреть, как ты оставил на металле кусок языка», — вздохнул Христос. «Скажи мне, ты хоть когда-нибудь злишься? Сердишься?» «Не умею», — попытался улыбнуться Максим. «А зверинчиком не богаты?» Даже такая короткая речь утомила его. Голова безжизненно упала на грудь. «Ты все шутишь?» А дело-то серьезное. Добром часто пользуются злодеи, помни об этом. Максим поднял глаза, но перед ним уже никого не было. Стены храма сотряс удар грома. Шуршание дождя по крыше превратилось в шум настоящего ливня. Из трещины в потолке на лицо закапала вода, прохладная и сладковатая, как в бреду. Максим жадно слизывал ее, и понемногу жизнь вернулась в обессилевшее тело. Боль заполонила собой череп, вырвалась из тела и повисла где-то в стороне. Ужасно захотелось спать. Глаза сами собой закрылись, и Максим услышал дикий, но такой знакомый женский крик. Кто-то потянул с головы колючку, и вспышка адских мучений затопила сознание. Откуда-то из тумана выплыла стройная фигурка. Девушка резала армейским ножом ярко-зеленую траву. Максим шарахнулся в сторону. «Крапива!» – простонал он. «Только не это! Я не выдержу!» «Муж!» – не оборачиваясь, сказала Олеся. «Мне, как Фершелу, виднее. Влип в историю, изволь теперь лечиться. У тебя на голове нет живого места». «Зато полно мертвых!» – съязвил Максим. «Сколько время?» «Два еврея!» – в тон ему ответила Олеся. же По веревочке бежит. Ночь уже». Максим видел, что в храме светло, будто потолка сияет мощный прожектор. Дыхание перехватило. К сердцу подступил могильный холод. «Вон отсюда!» – заорал Максим изо всех сил. «Быстро! На улицу! Я серьезно, иначе и мы!» «Бери его!» – крикнул майор Церпицкий. «Откуда он здесь?» Сильные руки схватили Максима и вытащили под косые струи ледяного дождя. Он еще успел увидеть привязанного к стулу окровавленного человека с длинной бородой. Два офицера в серой форме жестоко и методично избивали его палками. «Привык он к побоям, что ли?» – прогудел чей-то голос. «Молчать – это привычка всех партизан», – проскрежетал кто-то в ответ. Введение колыхнулось и пропало. «Поставьте меня на ноги!» — крикнул Максим. Схватился за чьё-то плечо и, словно в его руках была нить ариадны, привёл спасителей в старый дом. Туда, где оставил куртку, рюкзак и ружьё. Майор включил аккумуляторный фонарь, и в ярком свете Максим с ужасом увидел порочное лицо соседа-наркомана. «Он-то вам зачем? Кто бы ещё, как ты думаешь, привёл бы нас к тебе?» — невесело спросил майор, снимая с плеча двустволку. «Пришлось его, так сказать, реквизировать». Максим заглянул в мутные глаза. За секунду перед ним пронеслась трагедия человека, всю жизнь пытавшегося убежать от собственного дара. Не обладая здоровым цинизмом и способностью отстраняться от реальности, он так и не смог принять его, каждый раз переживая чужую боль как свою. «Верно, сосед зябко повел узкими плечами». «Самое страшное – знать будущее и понимать, что ничего изменить нельзя. Как ты с этим живешь?» Максим вздрогнул и накинул на плечи куртку. Олеся разложила инструменты и перебинтовала ему голову, наложив на раны листья крапивы. Прикосновения ее пальцев были легкие, едва уловимые. И жгучее растение почему-то не жалило, а снимало боль и жар. «А зачем трава? Ты же можешь руками...» Максим сделал несколько пассов. «Одно другому не мешает. Если бы не мои руки, тебе пришлось бы накладывать швы», назидательно сказала Олеся. «А теперь спать». Девушка провела перед глазами рукой, и проводник провалился в сладкий мрак. «Лови его! Надо ж было сначала уложить!» услышал он укоризненный голос майора. Максим очнулся далеко за полдень. Олеся дремала рядом, положив голову на свернутую камуфляжную куртку. Церпицкий и сосед-наркоман звенели ложками, уплетая рыбные консервы. «Как оно ничего?» — спросил майор. «Принесите из храма рубашку и брюки. Призраки давно успокоились. К тому же майору они не страшны, он глухой. Я пойду дальше». «А мы?» — подскочила Олеся, возмущенно сверкая глазами. «А вы домой», — попытался было предложить Максим. «Нет уж», — закричала девушка, — «я и так едва тебя не потеряла. За тобой нужен глаз да глаз». Максим умоляюще посмотрел на майора. Тот покачал головой. «Она мне все уши прожужжала, сразу кинулась бить в колокола, так что теперь мы вместе». «Тогда командуйте», — сдался Максим. «Я себе-то приказывать не умею». «Вами покомандуешь. Дожил». «У меня под началом два пророка и одна целительница», – пробурчал майор. «Кстати, совсем забыл. Кто тебя так не взлюбил?» Максим вдруг вспомнил. «Погодите, а как вы прошли через болото?» «По насыпи. И только благодаря Олесе. Ты не представляешь, сколько мерзости выскочило из трясины. Вот вам и разница, идти толпой или одному. Я-то никого не встретил», – мрачно сказал Максим кроме строителей, мертвецов, похороненных в болоте. Мутные глаза наркомана стали на секунду ясными, будто и не было многих лет бегства от самого себя. «Я тоже их видел», — сказал он, сутулившись так, что плечи едва ли не торчали выше головы.